Глава вторая. Андрей Алаторцев медленно и осторожно подкрутил винт вертикальной настройки мощной цейсовской бинокулярной лупы и, внимательно глядя в объективы, добиваясь наибольшей резкости изображения, левой рукой немного изменил угол светового пучка, падающего на рассматриваемый образец. При многократном увеличении кусок растительной ткани, лежащей на черной, бархатистой, неотражающий света поверхности, выглядел очень красиво. По форме кусок этот напоминал небрежно слепленный снежок, но переливался и слегка мерцал оттенками теплого желтого цвета. Целая снежная гора, пещеры и гроты которой отдавали насыщенной голубизной, а верхнюю часть пересекали нежно-зеленые нити, в немногих местах сплетавшиеся небольшими клубками. А справа, как на настоящем заснеженном склоне, проступали сквозь желтизну темно-бурые спины валунов. Аллаторцев вздохнул и снова чуть передвинул осветитель, в который раз резко изменив вид объекта. Ему хотелось изо всех сил треснуть кулаком по накрывающему лабораторный стол листу гладкого пластика. Ничего не получалось. Время было дорого как никогда, а препарат за препаратом давал сходную картину. Участки некроза, те самые валуны и, что еще хуже, зоны вторичной дифференциации. Он разочарованно покачал головой, отключил подсветку и, ловко подцепив кусочек ткани пинцетом, выбросил его в стоящий под столом пластмассовый контейнер с опускающейся крышкой. В контейнере уже лежало около полусотни похожих образцов. Затем Андрей вышел из посевного бокса, аккуратно. как и все, что он делал, закрыв за собой тяжелую дверь. Раздался тихий шлепок дверного уплотнителя. Крохотная кабинка предбоксника, освещенная тусклой сороковаткой, герметично отделялась от бокса. Алаторцев отключил свет в боксе, щелкнув тумблером на щитке около двери, и несколько раз вымученно улыбнулся, стараясь поймать выражение лица, которое сейчас увидят его коллеги. Незачем показывать кому бы то ни было свое огорчение и растерянность. Хотя сегодня, — подумал он, — сегодня вся эта маскировка эмоций ни к чему, как раз наоборот. Мина у меня должна быть максимально похоронная. Весь день в боксе не просидишь. Правда, мрямку не проведешь. Чует меня, сучка. Хорошо, хоть мысли читать не научилась. Андрей Аллаторцев поправил халат. и вышел в помещение лаборатории, где работал уже шестнадцатый год. Просторная и высокая комната, заставленная лабораторными столами, аппаратурой, шкафами с реактивами, двумя ферментерами и двумя тихонько журчащими мойками, была залита ярким сентябрьским солнцем. Отраженный от блестящего стеклянного цилиндра бедистиллятора лучик кольнул Андрея в глаз. заставив досадливо поморщиться. Молодая и красивая темноволосая женщина в белом халате с вышитой на нагрудном кармане стилизованной красной буквой «М», стоявшая у вытяжного шкафа, резко обернулась на звук закрывающейся двери предбоксника и быстро, почти бегом, подошла к Алаторцеву. «Андрюша, ведь ты за старшего! Ведь ужас какой! Что делать-то? Деда убили! Все ребята с ума сходят! «А ты три часа в боксе просидел. Ну нельзя же!» «Мариам, успокойся и возьми себя в руки!» Ровным и тихим голосом перебил ее Аллаторцев. «Только истерик нам не хватало. Я тоже как дубиной ударенный. Никак весь этот кошмар в голове не укладывается. Но лекарство от всех напастей и ужасов знаю одно — работу. Мы с тобой не первый год знакомы, и для тебя это не новость». а про лекарства от всех бед. Это ведь дедовы слова. Не запамятовала?» «Латорцев, мне кажется иногда, что у тебя вместо сердца насос перистальтический, надежный и безотказный». Ее темно-карие глаза сверкнули слезами. «Ты человек или компьютер бездушный? Александра Иосифовича убили! До тебя что, не дойдет никак?» «Знаешь, Мариам, я уверен, Там, внизу, в вестибюле. Уже наверняка дедов портрет висит с траурной ленточкой в углу. Володин подсуетился. Это он. Отдадим должное. Умеет. Голос Алаторцева оставался таким же ровным и бесцветным. Давай, чем меня в бездушие упрекать. Спустимся туда вдвоем, а то и всей лабораторией. На колени встанем, возрыдаем и начнем головами о пол стучать. Деду не поможем. но самим полегчает, а? Как считаешь?» После короткой паузы Аллаторцев продолжил. «Вон в медшкафчике валерьянка есть и пустырник. Накапай и выпей. Или еще лучше, подойди к моему лабораторному столу. Там в тумбе колба с несмеяновкой. Кубов триста оставалось. Плесни себе, сколько нужно. И залпом». Глаза женщины потухли, плечи поникли. Она тяжело опустилась на высокий лабораторный стул и прерывисто вздохнула. «Андрюша, может быть, к Любови Александровне пойти, а? Может, ей помощь нужна? Может, посидеть рядом просто?» «Я не пойду. Сегодня, по крайней мере. И тебе не советую. Думаю, что психологически ей сейчас лучше побыть одной». Аллаторцев пододвинул стул и присел рядом. А что до помощи с похоронами и прочее? Дед все-таки не из незаметных тружеников науки. На то, а хоть отделения Академии есть. Эти ребята опытные, тактичные, и все устроят как надо. От лаборатории. Венок, поняла, не общий, институтский, а от лаборатории. Найди Вацлава Васильевича, пусть посчитает, поскольку скидываться будем, и организует. Да. После поминок надо будет деда здесь, своим коллективом помянуть, пусть это тоже на Вацлаве. Водку не брать, дорого, и неизвестно, что за пакость подсунут. Посмотрите с ним, сколько у нас в сейфе казенки осталось, если мало, займите у Южакова, или... Ну, займите, словом, пусть Вацлав озадачится, на то он и старший лаборант». А с любовью Александровной раньше похорон встречаться, считаю, не следует. Тем более она наверняка Павла из Питера вызвала. Может, и Валентина из Штатов успеет до похорон прилететь. Вот они с ней и побудут. Пойми, одно дело – родные люди, дети, и совсем другое – мы. Хотя, кто деду ближе был, это еще вопрос. Потом, когда все уляжется, и зайдем, и поможем, и поговорим. «Поняла?» «Ладно, поняла я все», — тускло ответила женщина. «Прав ты, как всегда. Прав и логичен. А Любовь Александровна не одна. Это ты у нас такой чуткий и тактичный. У нее милиционер какой-то сидит». «Откуда такие сведения?» «А он от нее в лабораторию позвонил. Ты в боксе сидел. Трубку я сняла. Сказал, что когда поговорит со вдовой убитого...» Мариам явственно передернула. «Хотел бы зайти к нам, поговорить о покойном, о его работе, познакомиться с сотрудниками, мол, все равно рядом. Спросил, удобно ли?» И что-то ему ответила. «А что я могла ответить?» Сказала, что ждем. Объяснила, как лабораторию найти. «Дед ведь не в своей кровати тихо умер. Она же нам сказала утром по телефону. Убили!» Мариам сглотнула и опять зябка поёжилась. Так что никуда мы от визита этого не денемся. Лучше уж отмучиться поскорее, чтобы нервы не трепали. Хорошо, деда, знали мы с тобой. Да разве Вацлав Васильевич ещё? Вот нам и разговаривать с представителем власти. Откуда он? Не спросила? Мур, прокуратура? Или представитель сам представился? Извини за невольный каламбур. Говорил он откуда. Мариам беспомощно улыбнулась. Но я не запомнила. Мне все эти муры и прочие ФСБ на одно лицо. Милиция и все. А вот как звать, запомнила. Простая такая фамилия. Полковник Гуров, Лев Иванович. Андрей Алаторцев, как и Лев Гуров, родился и вырос в Москве. И тоже за свои 37 лет изрядно поколесил по просторам сначала нерушимого союза, а позже – свободной России, конференции, симпозиумы, рабочие совещания, да, наконец, просто командировки, на которые его шеф, Александр Иосифович Ветлугин, скудноватых средств не жалел никогда, будучи убежден, что настоящий ученый без личного, глаза в глаза, общения с коллегами, киснет и вянет, Но в отличие от Гурова, Москву Аллаторцев не любил. Этот человек вообще не любил никого и ничего, делая исключение лишь для собственной персоны. Зато уж в этом случае любовь была воистину безгранична. Психология, а тем более педагогика, в наше время науками в истинном значении этого слова не являются, и в обозримом будущем вряд ли ими станут. оставаясь странноватой смесью из озарений отдельных гениев, самого низкопробного шаманства и набора практических рекомендаций, ничем по большому счету не отличающихся от инструкции по эксплуатации электромясорубки. Поэтому и прогностическая ценность аксиом и законов, этими науками трактуемых, невелика. Но встречаются иногда случаи, как будто специально призванные хрестоматийно проиллюстрировать декларируемые жрецами педагогики и психологии откровения. Жизнь Андрея Алаторцева как раз и была такой яркой иллюстрацией. Издавна, а в прошлом столетии в особенности часто, детские психологи и педагоги с пеной у рта кричали, что у единственного ребенка в семье, тем более если родители, люди не первой молодости. Есть все шансы вырасти махровым эгоистом и черством, самовлюбленным сухарем. Когда дело доходило до конкретных примеров, специалисты могли попасть пальцем в небо или напротив, предсказать характер личности такого ребенка более или менее точно, все в пределах статического разброса. Но с алаторцевым, если кто-то захотел бы в свое время подобное печальное предсказание сделать, попадание было бы в десятку. его родители встретились поздно, уже вполне сложившимися, зрелыми людьми, что вовсе не помешало им глубоко и искренне любить друг друга. Они очень хотели ребенка, но решились на это не сразу. Дело в том, что у матери Андрея был порог сердца, и исход беременности и родов представлялся врачам весьма сомнительным. Проще говоря, роженица вполне могла умереть, и супругам Алаторцевым это было прекрасно известно. Однако мать Андрея проявила редкостную настойчивость и силу характера, смогла убедить мужа пойти на риск и в 36 лет родила долгожданного первенца. Но надеяться на повторение этого события счастливым родителям не приходилось. Приговор медиков был однозначен и категоричен. Еще одной беременности больное сердце женщины не перенесет. Алаторцева умрёт, не дотянув до родов. Маленький Андрюша стал кумиром и деспотом семьи. Родители ни на минуту не забывали, какого риска, каких мук, душевных и физических, стоил им их мальчик. Любое его желание быстро приобрело силу закона, а семья жила достаточно зажиточно, чтобы исполнять прихоти маленького центра вселенной. Его мать тогда была старшим преподавателем кафедры общей ботаники МГУ, а отец, Андрей Николаевич, широко известным в узких кругах физиком-ядерщиком. Конечно, ни в ясли, ни в детский сад Андрей не ходил ни дня. Ольга Петровна Алаторцева, которую искренне любили студенты и коллеги, более чем на 10 лет рассталась со своей работой ради сына. Андрей привык. Что этот мир вращается вокруг него и по его законам. К семи годам он прекрасно читал и писал, неплохо знал историю и географию, и, по общему мнению, по уровню развития вполне соответствовал третьему-четвертому классу. Правда, музыка, для обучения которой было куплено старинное, но в превосходном состоянии пианино, у мальчика не пошла. Все усилия Ольги Петровны. находившие все новых учителей, разбивались о полное отсутствие у обучаемого даже намеков на музыкальный слух. Кончилась эта музыкальная пытка тем, что шестилетний Андрюшенька, отлично понявший свое положение в семье, порубил ненавистный инструмент туристским топориком. Андрей пошел сразу во второй класс элитной школы с углубленным изучением двух иностранных языков: английского и немецкого. Ольга Алаторцева была очень рада, что у ее ребенка появляется годовая фора для поступления в ВУЗ. В самом крайнем случае при провале на вступительных, во что, конечно, не верилось. Армия не висела над Андреем так фатально, как над его одноклассниками. Мысли об армии были черным кошмаром для родителей Андрея. Чтобы их сына, такого умного, тонкого и интеллигентного мальчика, давшегося им столь тяжело и обещавшего в будущем столь много, и в эту мерзость? Никогда! Бесспорно, Аллаторцевых можно было понять. Как раз под окончание Андреем школы началась позорная афганская авантюра, а образ несокрушимой и легендарной школы мужества, которую должен пройти каждый юноша, был похоронен задолго до этого, как и прочее пропагандистское мочало. Но Андрей, одарённый от природы точным и чётким аналитическим умом и слышавший разговоры на эту тему лет с десяти, сделал для себя несколько неожиданный, но вполне непротиворечивый вывод. Кто-то пойдёт служить, но я не пойду в любом случае. А кто же пойдёт? Они, рассуждал он сам собой. Значит, есть и они, быдло, скот, который не заслуживает ничего другого. Об этом лучше помалкивать, но забывать не стоит». В дальнейшем эта философская максима Андрея Алаторцева смягчалась, видоизменялась, обрастала аргументами и контраргументами, оговорками и дополнениями, но в стержневой основе своей оставалась прежней. Учился он легко, первые два года вообще никаких усилий не прикладывая, сказывался домашний багаж, но вот отношения с одноклассниками не складывались. Дети – жестокие создания. Они, особенно в самом нежном возрасте, не терпят отклонений от среднего уровня ни в чем и мстят тем, кто как-то выделяется из их массы, безразлично в какую сторону. Элитный характер школы несколько смягчал эту железную закономерность. Принцем был не только Андрей, но едва ли не каждый из его одноклассников, что, конечно, в полной мере относилась и к девочкам. Сказывался и год разницы. В семилетнем возрасте это очень много. Андрею приходилось тяжело, у него не было друзей. Он считался воображалой, ябедой и задавакой. И в первые 2-3 года школьной жизни его частенько поколачивали. К счастью, у его родителей хватило ума не вмешиваться в мальчишеские разборки. Но маленький Алаторцев и из этой печальной для себя ситуации сделал далеко идущие выводы, навсегда определившие его отношение к жизни и людям. Да, это была логика ребёнка, но это была логика. «Ведь я такой хороший», – размышлял маленький Андрей, очередной раз получив взбучку от стайки одноклассников. «Почему же они делают мне плохо? Они завидуют мне. Они не любят меня». Значит, они гадкие, они плохие. Значит, и я их всех не люблю. Есть только я и они. А мама с папой говорят, что любят меня, но не могут или не хотят помочь. Что же получается? Родители тоже они. Не знаю, но мама с папой не я, это точно. Природа одарила Алаторцева не только острым, резким умом и прекрасной памятью. но и высокой степени приспособляемости, тем, что на заумном языке профессионалов называется конформизмом. Андрей быстро понял, что нужно казаться таким, как все, как они, и вскоре у него прекрасно стало это получаться. Но внутри, про себя, он ни минуты не считал, что равен глубоко презираемым им. У Аллаторцева стали появляться приятели, некоторые из которых даже считали его своим другом. Много ли надо для школьной мальчишеской дружбы? Андрей был весел и независим в суждениях, остроумен, а зачастую и извителен, прекрасно физически развит и всегда по последней молодежной моде одет, а это так много значит в 12-15 лет. Все мы в этом возрасте немного печорены. Мать его к тому времени вернулась на работу, Аллаторцев-старший получил крупную премию за участие в очередном сверхсекретном проекте на голову благодарного человечества. И деньги, по нашим меркам, очень немалые, в семье были. А значит, и у любимого сына были самый современный кассетник фирмы «Грюндик», самые лучшие и престижные кассеты и заграничные диски, динокордовская электрогитара, на кой он освоил бессмертный блатной квадрат. Словом, все то, что и составляет смысл жизни подростка. К тому же была возможность смотреть самые нашумевшие премьеры в московских театрах и посещать закрытые просмотры западных лент в Доме кино. Очень сильное впечатление произвел на Андрея заводной апельсин Стэнли Кубрика, тем более английский он знал в совершенстве уже к 14 годам и от ублюдочного дубляжа не зависел. Андрей отождествлял себя с Алексом. «Да, только так и надо», — говорил он себе после этого фильма. «Есть я, и есть жалкие они. А больше ничего в мире нет. А финал... Ну что финал? Надо быть умнее и осторожнее. Тогда все будет по-другому, по-моему». «И не надо, чтобы они догадывались, кто я на самом деле. До поры до времени». Одним из самых близких приятелей Андрея Алаторцева стал Сережа Перезверев, получивший в классе кличку Верзила, и очень ею гордившийся. Трудно было найти настолько разных людей, как эти двое.